Глава девятая. Начни лениться эффективно. Что это за состояние такое, когда сам не знаю, чего хочу? Зачем проснулся, зачем сел или встал? Чего я вообще делаю? Помните, как домовенок Кузя беседовал с котом? Хочется чего-то, а сам не знаю, чего. Ремняу. Лежу, уставившись в телевизор, потолок, обои, соцсеть, окно. Брожу по улице, магазинам, интернету. Ну, в общем, тут такое дело у меня. Осень сплин, весна авитаминоз, зима холода, лето пыль. Дело много? У-у-у, да уйма. Делаешь? Ну, потихоньку делаю. Ну, не сегодня, конечно. Понятно же, сегодня вот как-то оно не клеится. Ну, как-то я еще не придумал, чего поделать. Да как поделать? Да надо ли оно мне? Знакома. Думаю, что подобное состояние посещает нас довольно часто. И как-то признаться себе получается не сразу, что я мол лениус. Не в моде у нас лень. Нас воспитывали в ненависти к ней. А вот что делать, когда она заходит в гости чаюку попить, нам, к сожалению, не сказали. Почему-то. И вот мы, все из себя положительные, трудолюбивые и самоотверженные, лежим под пледиком тёпленьким, Рядом чаёк с лимончиком, и всё вроде хорошо, но и не хорошо. Лежим, себя терзаем. Вот чего развалился: забот полон рот. Лишний диалог с собой. Постоянное откладывание вроде бы таких важных и увлекательных дел на потом и много чего ещё нерадующего. Лень для каждого означает разное. Если мы валяемся на диванчике, то это вроде как отдых. Если в соцсетях общение с ближним неотъемлемая часть коммуникации, то есть у лени нет лица. Никто толком и сказать не может, какая она. Но есть подозрение, что хорошее дело ленью не назовут. Все точно знают, что лень это плохо. Тем не менее, я считаю, что от лени может быть польза. Мне очень нравится понятие эффективная лень, с которым я вас в этом блоге и познакомлю. Но начнём мы с зов с объяснение того, что на самом деле есть наша лень. Итак, лень это отсутствие мотивации, страхи, отсутствие нужных действий. Расскажу кратко о каждом из компонентов. Отсутствие мотивации один из самых противных компонентов. Ну кому хочется признаться в том, что у него нет мотивации? Это звучит очень обидно, почти как: "Да, я тряпка". Или да, я живу как растение. Чаще всего в качестве оправдания звучит банальное: у меня нет на это времени, сил, здоровья, возможностей. Это вообще железобетонный аргумент для всех. Всё бы хорошо, но в истории столько примеров нищих, ставших миллионерами, больных, чудесным образом исцелившихся, и людей, мягко говоря, с врождёнными недостатками, проживших, живущих счастливой, полноценной жизнью. Услышав об этом, среднестатистический лентяй скажет: "Ну, это же другие люди. Это ж не про меня. У меня вот нет времени, но неужели ты не понимаешь?" и так далее. А если человека поопрашивать немного, то он выстроит целый забор потрясающих аргументов. Отвлекусь немного от больших подвигов маленьких людей в виде миллионов и счастливой жизни и приведу пару простеньких примеров запредельной мотивации. Одна моя знакомая барышня ленится даже ванну набрать, чтобы в ней понежиться. Прыг в душ и обратно. Но когда речь заходит о поездке в отпуск, там такой тюнинг начинается, просто нереальный. Юноша каждый день послушно набирает воду в чайник, хотя ему совсем не хочется отрывать попу от уютного офисного кресла и отводить ясные очи от монитора с последними новостями, а всё потому, что он понимает, не будет чая. Не будет помощи с переводами от коллеги. Развлекается девушка так. Трудолюбие воспитывает у мужской половины коллектива. Ещё одна дамочка уже полгода шьёт себе платье. Осталось пара строчек, но машинка поломалась. Ну и лежит себе платье в укромном уголке, ждёт своего часа, который, кажется, никогда не настанет. В то же время в детском саду объявили, что ребёнку на концерт нужно платье русское народное. Что вы думаете? Правильно? Костюм был сшит за ночь. На работу взяла доделывать. Вот интересно, что за швиной апокалипсис заставит её пойти починить машинку. Пока ответа нет. Как видите, далеко ходить не надо. Все эти мелкие бытовые примеры говорят нам о том, что очень часто всё, что нам делать лень, нам особо и не надо. Или надо, но голова наша не понимает зачем. То есть нет на горизонте пряников. Не маячит вкусняшки. А зачем тогда напрягаться? Лучше всем, кто спросит, сразу в лоб. Да где мне 25-й час-то взять? В страхе. Это, как правило, невозможность разумом понять, что там ждёт за горизонтом. В нашем случае страх является мощнейшим тормозом всех поползновений в любую сторону. Иногда он до такой степени нас ограничивает, что даже лечь в сторону цели для нас становится проблематично о страхах мы с вами подробно общались в первой части. Если подзабыли, добро пожаловать в самое начало нашей аудиокниги. А я пойду дальше с темой, кто со страхом уже попробовал найти общий язык. Отсутствие нужных действий. Иногда мы просто не знаем, что делать или как делать, или как часто делать. И что правильно проще подумать. Да я даже не знаю, что мне делать. Как открыть ИП, начать делать зарядку, сесть на диету, перестать ругаться матом. То есть все наши каки тут нам активно помогают. Словом, есть насущная потребность подробнее остановиться на каждом компоненте и предложить вам, дорогой слушатель, небольшие упражнения, хитрости, навыки, приёмчики, которые помогут вам включить на вашем пульте управления собой программу "эффективная лень". Результат отсутствия мотивации в целом печальный. Постепенно мы переходим в состояние ТТТ. Тахта, тапочки, телевизор. А потом мы ДДД. Доедаем, донашиваем, доживаем. То есть всё вроде бы есть, но оно как-то не радует. Есть в меру практика объяснять, что будет, если не делать. То есть, как же будет всё плохо или безрадостно. Мне такой подход не очень нравится, потому что ближе принцип а какие от этого бонусы. Данный принцип отражает мотивацию не от от болезни, от проблемы, от бедности и прочее, а к к здоровью, к проблеме, к богатству и так далее. То есть я вам предлагаю не убегать от чего-то, а бежать к чему-то. Разница в формулировках вроде не велика. Но в плане мотивации и настроения мой принцип считаю более позитивным. Гораздо приятнее бежать к цели, чем убегать от медведя, правда? Слышите голос Клары Румяновой. Мы в город изумрудный идём дорогой трудной. Идём дорогой трудной, дорогой не прямой. Да, дорога нелегка, но город-то изумрудный. Помните, мы написали свои желания в разных сферах жизни. Мы ведь полны решимости пойти и получить их. Если да, то я поделюсь с вами моей формулой успеха, объясняющей, почему после такой железобетонной решимости весь наш путь к заветной цели длится от силы неделю. Вот эта формула. Qism равно O N I умноженное на N H умноженное первый шаг умноженное Е П Д больше R. Самое распространённое желание, особенно у женщин, — похудеть. На этом примере мы и рассмотрим нашу формулу. Q-изм. Нужные нам изменения. В нашем случае это снижение веса. O-N-I. Осознание необходимости изменения. То есть мы однажды проснулись и поняли, всё, так дальше жить нельзя. Решено — худею. N-H. Know-how. Те знания о способе похудения, которые мы добыли, наш путь к цели, алгоритм её достижения. Например, найдя в интернете фото девушки с подтянутой фигурой и гантелями в руках, мы решили заняться зарядкой. Выписали себе количество наклонов, прыжков, приседаний и тому подобное. Первый шаг сделан. Мы добросовестно наклонялись, приседали, прыгали столько, сколько положено, и очень собой горды. ЕПД Ежедневная последовательность действий, которую надо выполнять, чтобы достичь цели. То есть, по приседать нужно, скорее всего, с месяц, а это уже, конечно, сложнее. Р. Сопротивление окружающей среды. В первую очередь это наш мозг, который просыпается и говорит: "Ну куда ты полез? Ну купишь просто штаны на размер побольше, и всё, делоф-то. Полежи, расслабься, вон мышцы болят уже". Во вторую очередь Это все те, кто вокруг нас: семья, коллеги, друзья. Им совсем не хочется, чтобы мы менялись. Что произойдёт с нами, им по большому счёту всё равно. А вот то, как они будут выглядеть на нашем фоне, очень интересно. И если человек из ближнего круга понимает, что проигрывает, то будет всячески вас отговаривать. И чем авторитетнее человек, чем он вам дороже, тем внимательнее вы будете его слушать. Чем всё может закончиться? Правильно. Очень может быть, что мечта по стройнить так и останется мечтой. А может и нет. Резюме по формуле. Изменения происходят в том случае, если мы осознаём, что они нам нужны. Находим свой метод, делаем первые шаги, повторяем эти шаги, и самое главное, всё это должно быть больше сопротивления внешней среды. Если хоть один компонент формулы равен нулю, соответственно, обнуляется всё выражение и никаких изменений не наступает. Слышу уже миллионы голосов с вопросом, что делать. Далее мы рассмотрим ряд приёмов. Кнопочек на пульте, помогающих вам сделать эту формулу рабочей и с её помощью добиться позитивных изменений и исполнения ваших желаний. Итак, O N I. Чтобы O N I настало Нужно иметь мечту, желание, общее направление движения. Давайте заглянем в ваши желания. Давайте подумаем, кем бы мы хотели стать, чтобы создать, давайте придумаем свою самую вкусную на свете цель. Причём цель должна быть такая, чтобы идти к ней было приятно. Ведь наши материальные цели, такие как дачи, заводы, пароходы и космические корабли, конечно, хороши, но дня на два. А потом мы снова не рады. Об этом я уже однажды говорил, когда мы с вами обсуждали желания. Попробуйте найти свою звезду, цель, которая будет греть, поход, за который будет увлекательнейшим путешествием в вашей жизни, потому как процесс должен тоже вдохновлять. Иначе мы проколемся на последовательности действий. Если процесс не вдохновляет, то это не ваш процесс. Как найти свой Это вопрос поиска предназначения, который мы затронем несколько позже. А пока достаточно путек к здоровью, пути замуж, путик к стройной фигуре, пути к бизнесу или освоению нового хобби. Вдохновитесь чем-нибудь, осознайте необходимость изменений. Нха. Ноу-хау. Это, конечно, большой вопрос и страшный. На этом ломаются многие. Какой путь выбрать? Как понять, что этот путь для меня лучший? Здесь нам очень пригодится уникальный способ переведения просто информации в действия по достижению наших целей. Журнал действий. Это такая тетрадка, блокнотик, файл в ПК, файл в телефоне или в приложении, кому как удобно, где написано следующее: Моя цель, информация, идея. Что делать? Исполнитель. Дата. Что это такое и с чем его едят? Давайте подумаем, сколько информации к нам приходит каждый день. Сколько курсов, тренингов, книг, вебинаров мы скачали и не посмотрели? Сколько всего лежит у нас просто так в компьютерах, телефонах и на полках? Пора с этим что-то делать. Услышали информацию, появилась идея, записали. Под идею мозг начинает подкидывать варианты действий. Мы заполняем первый столбик. По второму столбику разговор отдельный. Дело в том, что мы очень часто пишем везде себя. И потом, увидев везде я, переходим снова в состояние лени и т-т-т. Чтобы этого не произошло, учитесь делегировать. Возможно, что-то из задач можно поручить кому-либо, например, уборку, покупки через интернет с доставкой друга попросить забежать, забрать бумажку в госорган, в который вообще не по пути, подругу, если та раньше придёт в сад, чтобы ребёнка вашего отдела и вывела на улицу вместе со своим. Вариантов миллион. То есть нам лень. Я говорю это сейчас сознательно, но лень у нас эффективная. Потом мозг приспособится к работе с табличкой и будет активно подкидывать варианты решения задач, приходящих под идею. А идея будет служить вам на пути к вашей высокой цели. Кроме того, эта полезная табличка выводит всю информацию на уровень идеи. Что это значит? Это значит, что вы не просто чему-то внимаете от скуки, а сразу полученные знания применяете. Для того, чтобы ещё больше упростить поиск вариантов, предлагаю заглянуть в телефонную книгу, социальную сеть, свою память и вспомнить всех людей, с которыми вы знакомы. После чего начать заполнять табличку контактов. Фамилия, имя, чем занимается, чем может быть полезен, контакты, почта, телефон, мессенджер, аккаунт. Заполнив таблицу, мы создадим свою команду. Так мозг сможет быстрее генерировать исполнителей. Скорее всего, у вас, дорогие слушатели, зреет вопрос: зачем мне всё это писать, заполнять и прочее? Вполне резонно. А вот зачем? Дело в том, что наша голова иногда напоминает большой котёл с борщом. Да-да, именно с борщом. Многокомпонентным супом, который варится, варится, варится, в результате даже голова может заболеть от огромного количества мыслей. И в большинстве случаев впустую. Так как мозг не в состоянии это всё переварить и структурировать. В результате вы не только теряете энергию, но и зарабатываете мигрень. Ну и, конечно, никуда не двигаетесь и продолжаете лениться. Пользы никакой. Когда вы из своей большой мудрой головы всё вытаскиваете наружу, записываете, мозг хотя бы видит информацию и структурирует её, освобождается от бесконечного перемалывания, просыпается и начинает слышать подсказки от подсознания. Всё это повышает эффективность и ускоряет движение к мечте. Конечно, когда дело дойдёт до действий, мы обнаружим, что нам что-то неудобно кому-то сказать, что-то сделать, мы не знаем как. Мы всё ещё продолжаем быть неуверенными в себе, не умеем стоять на своём. Короче, много ещё у нас всяких не. Чтобы прокачаться, нужно время, а идти вроде бы надо, раз уж решили пойти к мечте. Поэтому предлагаю несколько кнопочек их можно нажать на нашем волшебном пульте, чтобы ускорить процесс тренировки нужных нам навыков. Кнопка номер 1. Мои тренеры. Для начала нужно определиться, каких качеств личности нам не хватает для достижения нашей цели. Выбрать их около 5-6 не больше. Примеры качеств личности вы можете посмотреть в приложении. Итак, записываем качества личности, которые вам нужно в себе развить. А дальше ищем в своём окружении среди героев кино или просто популярных личностей тех, кто на ваш взгляд обладает этими качествами. Находим и печатаем картинки с их изображениями. В центр помещаем свою фотографию и смотрим на них каждый день, в особенности, когда ситуация сложная и мы нуждаемся в поддержке. Или, например, нужно нам какое-то дело сделать важное, а позвонить, написать, сказать, да всё что угодно, опять лень. Берём свой коллаж, выбираем оттуда человека и действуем. Только говорим себе: "Это не я сейчас буду звонить, а, например, Брюс вылез", и спокойно звоним. Или предположим, необходимо чего-то ждать. Пусть желаного отпуска и от нетерпения разрывает аж, и поделать ничего нельзя. Лето быстрее не наступит от ваших переживаний. Находим какую-нибудь Ассоль или Пенелопу И вот пусть они вместо вас и ждут. Попробуйте поразвивать фантазию. Прям ярко и красочно представить себе, как всю эту тяжёлую и неприятную работу делают за вас те самые люди из коллажа. Как видите, работы у них очень много. И вас мотивировать, и работу за вас делать. Поэтому к выбору таких персонажей лучше отнестись ответственно. Есть ещё одна интересная функция у кнопки мои тренеры. У нас у всех есть набор ответов на вопрос, что мешает мне идти к моей цели, лежать в её сторону и так далее. Этот набор по наполняемости может отличаться в зависимости от величины жопа и участия в нашей жизни замечательных людей. Однако любой из нас может найти 3-4 ответа на вопросы что и почему. Предлагаю заполнить такую вот табличку. Что мешает мне лежать в сторону цели, идти к ней? получить желаемое. Я не верю в себя, я боюсь будущего, я не умею контролировать свои эмоции, у меня плохое здоровье. Как бы на моём месте поступил Бэтмен? Любой другой позитивный и всемогущий на ваш взгляд персонаж. Я уверенный в себе человек, я доверяю жизни, я легко учусь контролировать эмоции. Я легко управляю своим здоровьем. Что с ней делать? Да то же, что вы делаете со всем остальным полезным хламом, тоннами, хранящимся в вашем компьютере и на полках. А если серьёзно, носите её с собой. Почаще заглядывайте. Раз в 2 часа, например. Можно положить в кошелёк, на рабочий стол вывести документ, хранить в телефоне или планшете, выбирайте нужный вам способ и переубеждайте наконец себя. Всё у вас есть. И всё вы сможете, если действительно этого захотите. Вот он, настал тот час. У вас есть цель. Вы сверхмотивированы, прокачаны, на низком старте ещё мгновение, и вы уже в пути. Да. А давай завтра. Знакомо? Ну вот всё же уже хорошо и нехорошо. Вот есть ещё какая-то таракашечка, козявочка, букашечка в голове, которая останавливает. Снова может наступить лень. Как переступить эту грань? Как задавить эту мощную козявку? Она действительно мощная. Сколько наших проектов останавливалось в последний момент, даже не начавшись. Что с этим делать? 21-дневный марафон, шаг за шагом. Итак, Что же с нами происходит вот в этот самый сокровенный момент, когда мы на низком старте. Мы начинаем себя безжалостно выедать. Мозг на взводе, всё время думает: "Ну вот, вот, вот сейчас начнётся всё, понеслась". Мозг съедает себя, вас, энергию, силы, время и вы перегораете. Так ничего не сделав. Предлагаю некий ритуал движения к цели. Мы уже научились её разбивать на мелкие шаги. Теперь инструкция по использованию этих шагов. Первое. Начинаем всё с разминки. Физических упражнений. Без фанатизма, наклон туда, наклон сюда, попрыгали ножками, подпрыгали. Второе. Действие. Берём один маленький шаг, например, какой-то важный звонок, с которого может всё начаться, или поиск информации в интернете или написание бизнес-плана. Третье. Хвалим себя за то, что мы шагнули. Доказано, что если что-то делать в течение 21 дня, это входит в привычку. Если у вас состоится такой марафон, поздравляю, вы научились шагать к цели, даже не лежать, а шагать. Возникнет, скорее всего, вопрос: зачем вам разминка? Отвечаю. Физические упражнения хорошо пробуждают, наполняют энергией, которая необходима нам для наших свершений. Зачем похвала? Я думаю, долго объяснять не надо. Похвала может быть материальным поощрением, например, конфеткой или тем, что вы влюбите, или чем угодно. Главное, чтобы это была маленькая приятность, которой вы всегда будете рады. А я пока поделюсь наблюдением в тему. Не знаю, как вас, а меня иногда очень удивляет, почему можно годами лениться, лениться, лениться, а потом взять и за полчаса всё сделать. Ох, негодованию моему нет предела. Какие вам бонусы от этого марафона? А вот какие. Помним формулу успеха Q изменённая равно ONI умноженная на NH умноженная на 1 шаг умноженная на EPD больше R. Да-да, именно ежедневную последовательность действий мы здесь и тренируем. Формируем привычку. Напоминаю то, о чём я уже говорил в первые приводя эту формулу. Именно на ежедневной последовательности действий все и ломаются. Есть тут еще один маленький подводный камешек. Все дело в том, что человек – существо интересное. Если даешь человеку задание, лучше бы проверить, как он его выполняет. Даже если этот человек – ты сам. Да и потом я уже слышу негодующие голоса. «У, Николай понаписал тут приема в полную книгу, напичкал наши бедные головушки, как бы нам теперь не запутаться». К подобной буре я был готов и сам. Как человек ленивый, да-да, я вас прекрасно понимаю. Но и тут есть у меня волшебная кнопочка, переключающая нас всех на программу контроля. Кнопка номер 2. Карта успеха. Знакомьтесь. Как видите, слева в колонке наши действия, а дальше числа. Или дни недели, как вам больше нравится. Чертим таблицу. По горизонтали указываем по порядку даты. По вертикали дела. Сделали дело, на пересечении с числом поставили птичку, крестик, цветочек, кто как. Утром проснулись, глянули в карту. Так, сегодня у нас то-то и то-то. И напрягаться вспоминать не надо. Этот замечательный контролёр поможет нам не забывать, что нужно делать, отследить нашу активность, а самое главное, знаете что? То, что теперь, если успех не приходит, то нам некого в этом обвинить, кроме себя. Теперь у нас будет наглядное доказательство нашего действия или бездействия. Теперь всё, что у нас когда-либо не получилось, мы уже не сможем свалить на автора этой книги, природные катаклизмы и прочее. Только я и никто другой творец моей реальности. Подведите итог главы 9. Прямо сейчас приступите к заполнению карты. А мы поговорим об энергии и энергичности